Глава 31. первая Мелани согласилась приготовить им специальное меню. Данглар, вспомнив бурлена, проверил кончиком пальца степень мягкости картофельных оладий. «Прекрасно», — сказал он. «Это я об ужине. Что касается других событий сегодняшнего дня, то мне трудно судить. Успешность расследования на ощупь не проверишь». — сказал Вейренг. Золотые слова. — А жаль, вот бы понять, хорошо ли оно прожарилось, или подгорело, засохло, или вообще не удалось, и его надо выкинуть. — В данном случае расследование ни при чем, — сказал Адамберг. — Мы сошли с дистанции, как мне сурово попеняла Ританкур. Нам в этой истории нет места, и что бы там ни произошло на теплом камне, нас это уже не касается, учитывая срок давности. «Тогда зачем мы сюда приехали?» — спросил Данглар. «Чтобы все выяснить и выпустить на волю призраков». «Это не наша работа». «Но мы ее выполнили», — сказал Виеренк. «Успешно ли?» — это другой вопрос. «Мы выпустили призраков, Жан-Батист?» «Да уж, что сделали, то сделали. Хоть эти не будут рыдать в проклятой башне. Остается только понять, что тут правда, а что нет». «Вы не верите Виктору?» «Он был убедителен», — заметил Виеренг, — «и зашел довольно далеко. В присутствии брата рискнул признаться, что собирался убить их мать. Это не просто смелый, но и довольно безрассудный поступок». «Портвейн лишает рассудка», — заявил Данглар с видом знатока. Потребность Виктора в признании была острее страха и сломала все преграды. «Предварительно расшатанный Портвейном», — добавил Виеренг. И я о том же. Сладкий алкоголь ударяет в голову с проворностью канатоходца. Но вообще-то, — заговорил Адамберг, — душу Виктора спасло чудо. Убийца опередил его, совершив ужасное злодеяние. Извод Исландии Виктор вышел сухим. — Инвина веритас, — сказал Данглар. — Нет, я никогда не верил, что из выпивки рождается истина. А вот страданий сколько угодно. «Зачем тогда вы его напоили?» «Чтобы он отпустил тормоза и как можно дальше съехал вниз по дороге». «Но это еще не значит, что он пошел до конца. Даже в отупевшем состоянии и, несмотря на рухнувшие преграды, его подсознание бдительно охраняет самое ценное свое достояние. Как Марк Селесту. Больше мы ничего не узнаем. Я ожидал результатов этого потока чувств и полуправды, чтобы принять решение». «Днем я говорил об этом с Ританкур. Она категорически против». «Против чего?» — спросил Данглар. «Она считает, что это не наше дело, и все тут. Она права». «Да, так что Ританкур не поедет. Я хотел взять с собой ее и тебя, Луи». Ни Вейренк, ни Данглар не спросили, куда. Воцарилось молчание, очень насыщенное молчание, когда становится неловко даже от позвякивания приборов. Вейренк отложил нож и вилку. Он быстрее остальных улавливал ход мыслей Адамберга, может потому, что родом был с того же склона горы. «Когда мы вылетаем?» — спросил он наконец. «Во вторник я взял три билета до Рейкьявика, или как там это произносится? Три с половиной часа лету. Потом еще сорок минут до...» Адамберг вытащил из внутреннего кармана блокнот. «До Акюреери», — старательно прочел он. «Оттуда полетим прямиком на Гримсей». Наш теплый остров находится напротив порта, в конце пирса. В это время года лед во многих местах трескается и тает, так что придется упросить какого-нибудь рыбака нас туда отвезти. А это будет нелегко, учитывая суеверия, связанные с островом. Надеюсь, кто-нибудь согласится сдать нам свою лодку. — А что вы там рассчитываете найти? — спросил Данглар. — Скалы? Остатки снега? Либо хотите просто прилечь на теплый камень и обрести бессмертие? «Нет, камень меня не интересует». «А что?» «Откуда мне знать, если я еще не начал искать?» Данглар, в свою очередь, отложил нож и вилку. «Вы же сами сказали, это не расследование и вообще не наше дело». «Сказал». «Вас могут за это уволить». Ританкур меня уже предупредила. Она чуть ли не пригрозила, что сдаст меня дивизионному комиссару. «Ританкур не стукачка», — сказал Вейренк но она разозлилась и теперь на все готова, чтобы не пустить меня туда. «Потому и сдаст», — твердо сказал Данглар. «Когда ты собираешься лететь?» — снова спросил Вейренг. «А ты собираешься?» «Конечно», — подтвердил тот, не дрогнув, с обычной своей невозмутимостью. «Римлянин», — сказал Шато. «То есть как, конечно?» — вскричал Данглар, внезапно оказавшись в одиночестве против них двоих. «Он полетит, и я полечу», — сказал Виеренк. «Мне тоже интересно. Я согласен с Жан-Батистом. Виктор еще не прошел весь путь до конца. Он лжет и весьма умело. Это почти незаметно». «И как же вы заметили?» «По лицу Амадея в Исландии что-то случилось. Интересно было бы узнать, что именно». «Интересно. Но ведь все интересно. На сей раз Данглар вышел из себя». Я вот хотел бы обойти все романские церкви Франции. Мне было бы очень интересно. И что из того? У меня есть на это время? Еще я хотел бы навестить в Лондоне свою подругу, потому что она вот-вот меня бросит. У меня есть на это время? У нас уже четыре покойника, и неизвестно, сколько еще будет. — Вы мне ничего не сказали, Данглар, — заметил Адамберг, насчет подруги в красных очках. «Вам-то что за дело?» — агрессивно буркнул Данглар. «А вы тем временем линяете в Исландию, совершенно незаконно, не имея никакого задания. А почему? Потому что вам интересно!» «Очень», — подтвердил Адамберг. «Вы просто завидуете нам», — улыбнулся Вейренк. Но улыбка его действовала только на женщин и не произвела на Данглара никакого впечатления». Вы нам завидуете, но боитесь поехать с нами. Полет, мороз, угроза тумана, мрачные вулканические скалы. Но в то же время вам досадно, что вы не сможете войти в маленький ресторанчик напротив теплого острова и выпить рюмку бреневина. Чушь, Вейренг! К вашему сведению, я пил бреневин, так называемую черную смерть. В вашей затее нет ни цели, ни логики, никакого либо рационального зерна. Это вы верно заметили, сказал Адамберг. Но не вы ли, Данглар, говорили недавно, что всегда полезно подкинуть что-нибудь в топку знаний? Стряхнув на нас весь этот Робеспьеровский кошмар? Вот именно. Лучше момента для отъезда не придумаешь. Робеспьеровский кошмар застыл на мертвой точке, а наши пешки занимают отличную позицию на шахматной доске. Но движения нет. Вы меня слышите? Пешки не ходят. Не напомните ли, кто сказал, что животным свойственно двигаться? «Аристотель!» – проворчал Данглар. «А он ведь был древний ученый, нет?» «Греческий философ. И вы им восхищаетесь, так?» «Причем тут Аристотель?» «Он поделился бы с нами мудростью своей. Ничто никогда не стоит на месте. Шахматная доска Робеспьера при этом патологически неподвижна. патологически, Данглар». «Какая-нибудь из фигур рано или поздно сделает ход, и этот ход нельзя пропустить. Но пока еще слишком рано, поэтому сейчас как раз удобный момент для отъезда. В любом случае у меня нет выбора. Почему?» «Меня чешется». «Это Лусио сказал?» «Да». «Вы забываете, комиссар, с яростью проговорил Данглар, что как раз на этой шахматной доске мы собираемся разыграть партию в понедельник на очередном заседании конвента» с целью выявить потомков казненного Демулена и палача Сансона. Так я буду там, Данглар, равно как и вы и все восемь человек, занятых слежкой. Вот почему я улечу только во вторник. У нас начнется восстание, бунт, возможно. Я поручаю вам усмирить их. Вот уж нет. Как хотите, в конце концов, за главного остаетесь вы». Данглар на грани нервного срыва встал и вышел из-за стола. «Он подождет нас в машине», — сказал Вееренг. «Да. В выходные собери вещи, теплую одежду, фляжку со спиртом, деньги, компас, навигатор. Вряд ли на теплом острове будет сеть». «Вряд ли. Может, нас там задержит туман, а может, мы сдохнем от голода и холода. Ты умеешь ставить ловушки на тюленя?» «Нет. И я нет». «Кого, по-твоему, нам следовало бы взять с собой?» Вееренг задумался на мгновение, катая по столу стакан. «Маритан Кур, я тебе уже сказал, она против, а когда Виолетта против, ее сдвинуть труднее, чем фонарный столб. Что делать, справимся сами». «Она поедет», — сказал Вееренг.